Глава пятьдесят третья Следующие трое суток я перепробовала все, что могла. Разговаривала с Лакстером горлом и внутри головы. Пела, признавалась в любви, обзывалась, кричала, говорила о долгии страхи. Волк не реагировал. Сначала он еще дергал ушами в ответ на мои слова, а потом совершенно перестал их замечать. Хуже всего, что я переставала чувствовать Лакстера в своей голове. Даже когда чёрный молчал, я ощущала его присутствие. Словно он сидел рядом в темноте на расстоянии вытянутой руки в этой же комнате. А сейчас у меня было чувство, что я одна в помещении и говорю сама с собой. Но я надеялась, оставалась в медицинском блоке. Не прекращала ни на минуту биться в волка словами, мыслями и прикосновениями. В какой-то момент я обняла его за шею и заплакала. У меня болела душа, и я сходила с ума от ужаса. Но, почувствовав между лопатками чужой взгляд, резко обернулась. В коридоре стоял брат Лакстера. Теперь на нем был джинсовый костюм и черная футболка. Я аккуратно разжала руки и открыла стеклянную дверь в комнату, больше похожую на лабораторию, чем на больничную палату. Парень, замерев на секунду на пороге, вошёл внутрь. С нашей последней встречи прошло всего несколько дней. Но если бы я встретила брата Лакстера в Ульфтауне, точно бы не узнала. Это больше не был будущий воин. Он им стал. Взгляд, выправка. Осанка. Он возмужал на глазах. «Здравствуй, лирика. Я Тользин». Мои щёки опалило румянцем, а чёрный с усмешкой продолжил. «Это нормально. Те, кто знакомился со всей нашей семьёй разум, не знают, кто из нас Адвант, а кто Тользин». «Главное, чтобы с Нейрой не путали», — пошутила я. Брат Лакстера шутку принял. «Это точно». «А ты, лирика, не перепутала боксы? Ты же из серых. Что забыла возле того, кого мы называли Лакстером?» Мне стало неприятно. Я даже услышала в себе предвестники оборота. «Это и теперь Лакстер, и я его законная пара!» Я ждала, что Тользин рассердится, закричит на меня, но он улыбнулся печально и открыто. «Отлично!» «Значит, он успел найти свою пару перед самым концом. Это отлично!» «Теперь уже во мне обушевала злость!» «Перед каким концом? Что ты несешь?» «Лакстер еще вернется!» «Если бы все было совсем плохо, чтобы проститься с сыном, сюда бы приехал Гордон!» «Но он прислал тебя!» «Значит, все еще поправимо!» «Разве может Альфа-Стаи не проститься с наследником?» Тользин опустил взгляд, резко выдохнул и снова посмотрел на меня своими голубыми глазами, такими же, как у Лакстера. «Отец уже сделал это», — спокойно ответил он. «Не ври, пожалуйста. Я отсюда никуда не выходила. Гордон не мог этого сделать». Брат Лакстера был печальным, но спокойным и мне было страшно от его непоколебимости в такой трагический момент. Отец уже простился с ним три года назад. «Три? Но почему? Лакстер чем-то болен?» Тозин снова вздохнул. Он стоял у порога и не проходил дальше. Ждал, пока я выйду из комнаты. И чтобы я скорее это сделала, объяснил. Каждый из семьи Альфы может один раз в жизни воспользоваться предсказанием ясновидящей. Когда Лакстеру исполнился 21 год, отец отвез его к Оракулу. Один вопрос и один ответ изменили наши жизни. Лакстер спросил, будет ли он Альфы из стаи черных. Предсказательница без сомнения ответила отрицательно. «И что?» «У вас принято прощаться со всеми, кто не станет Альфой? И как вы живете? У вас же четыре брата со всеми попрощались?» Мне было больно за Лакстера, и я колола словами Тользина, словно мстя за пару, отыгрываясь за его боль и одиночество, списанного со счетов. Нет, Тользин был непоколебим. Дело в том, что Лакстер всегда был предан стае, Он был здоров, умен, амбициозен. Он был идеальным наследником, способным заменить отца в любую секунду. А теперь подумай, когда такой преданный человек не становится Альфой? «Я не знаю», — сердито ответила я. «Только в одном случае. Лакстер не мог стать Альфой, если уходил из жизни раньше отца». Голос Тользина стал глуше, а по моим щекам потекли слезы. Мы предчувствовали ранний конец брата. Тогда же было принято решение, что нас с Адвантом надо воспитывать строже, как старших. Чтобы мы не надеялись на брата, не оглядывались на него и не надеялись. Лакстера решил уйти на службу, и мы все с ним простились. Мы знали, что расстаемся навсегда. Что больше не увидимся... Теперь я видела боль в глазах Тользина, а меня и вовсе разрывало на куски. А когда Лакстер внезапно вернулся перед уходом белых, мы были счастливы. Это был настоящий подарок большой волчице. Праздник. Он метнул в меня ставший хмельным взгляд. А когда я скажу нашим, что Лакстер успел найти свою пару, мы все разделим вашу последнюю радость». Теперь я уже плакала, не пытаясь скрывать слез и сдерживать рыдание. Тользин попробовал меня обнять, но я отшатнулась, спрятав лицо в ладонях. А он больше не пытался. Он чем-то зашуршал, а когда я смогла взглянуть на Тользина, отшатнулась. На его плече теперь чернела широкая траурная лента. Потом он кивнул в сторону волка, окутанного проводами и трубками. «Оставь меня, пожалуйста, одного. Я хочу проститься с братом». У меня внутри все загорелось огнем. Внезапно я поняла, что это случится прямо сейчас. Я отойду в сторону, и Лакстера убьют. А потом закопают в землю, и его больше не будет. Никакого, ни в какой постасе. Внутри схлестнулись ярость и отчаяние. Я выпрямилась, сжав руки в кулаки. Тользин устало на меня посмотрел. «Дай мне похоронить его, Лирика. Выйди, и я все сделаю сам». Эти слова и траурная лента на руке сорвали мои тормоза. Словно тронувшись умом, я кинулась на Тользина и вытолкнула его в коридор. «Он еще жив!» — закричала я, и с невероятной скоростью захлопнула за братом Лакстера дверь повернула ключ в замке и продолжила тихо. «Мы останемся вместе до конца. Он не уйдет один».